28. Между братом и сестрой Ноябрьская серость Когда Нарея вышла из подъезда, накрапывал дождь. Ей надо было спуститься под горку, но там внизу стоял мужчина, лицо которого закрывал черный зонт. У Нареи ёкнуло сердце. «Такого не может быть, ведь с терроризмом уже покончено». И, тем не менее, ей внушал страх этот одинокий человек, да и вид у него был подозрительный, будто на всякий случай она перешла на другую сторону улицы. И тут мужчина обернулся. «Шавьер, ты ведь сказал, что торопишься на футбол». Я передумал. «Почему счел, что сейчас им важнее кое-что обсудить?» «Нерея, не пугай меня!» Он, «А ты не паникуй! Просто мы с тобой слишком редко видимся, поэтому у нас давно не было случая поговорить с глазу на глаз». Они решили спуститься на улицу Сан-Мартин. По дороге Нерея велела ему закрыть зонт, ведь дождь уже кончился, и Шавьер зонт закрыл. Вскоре они сели за столик в кафе отеля «Европа». «Вот уж не знала, что ты любишь коньяк». «Надо же что-то заказать! Мы не можем рассиживать здесь просто так!» Она попросила принести ей отвар ромашки. После паэльи во рту чувствовался привкус масла, а в желудке тяжесть. Шавьер пропустил жалобы сестры мимо ушей. Он сразу взял быка за рога. Нам с тобой, конечно, следовало встретиться до того, как мы пришли к матери, где, должен честно признаться, я чувствую себя не в своей тарелке. Встретиться и выработать общую линию поведения по некоторым вопросам, чтобы избавить мать от лишних переживаний. Кроме того, ты вела себя опрометчиво. «Хотя я готов признать часть вины и за собой, так как вовремя не вмешался, то есть не заставил меня заткнуться? Нет, просто ты не должна была так откровенно говорить о своих планах на будущее, а должна была проявить осмотрительность или, иначе говоря, деликатность, если, конечно, тебе известно такое слово». «Ты, надо полагать, имеешь в виду ту деликатность, какую проявляешь сейчас сам, да?» «Вполне бы хватило истории о твоем очередном, бог весть котором разрыве с мужем. А остальное могла бы приберечь для следующего случая. Кроме того, тебе ведь показалось, будто мама на все реагировала спокойно, да?» Так вот, хочу тебя заверить, что спокойствие это было чисто внешним маской, если угодно, которую она носит с тех пор, как и вдовела. Она ведь только притворяется сильной. «Но если бы ты присмотрелась так же внимательно, как я, вместо того, чтобы болтать без умолку, а у тебя случилось что-то вроде приступа эйфории, что, кстати сказать, я отметил не без тревоги, то ты бы увидела в глазах у мамы или даже прямо у нее на лбу, что каждое твое слово она воспринимала как удар камнем. Правда?» Странно только, что сам ты умудрился что-то заметить, хотя, насколько помнится, ни разу не поднял глаз от тарелки. Есть вещи, которые видишь, не глядя. Послушай, Нерея, вероятно, разрыв с Кики подействовал на тебя сильнее, чем ты хочешь признаться. Тебе лучше знать, пока мы обедали». «У меня создалось впечатление, что ты ведешь себя как женщина, которая вдруг захотела сделать сразу и то, и сё, при этом любой ценой, не думая о последствиях, которые твои поступки будут иметь для близких. И вообще, если говорить на чистоту, ты выглядела какой-то взбудораженной. А если и так, что с того?» Или я должна непременно перенять твой образ жизни? Перед поездкой в Лондон ты заверила нас, что отказалась от мысли участвовать в этой самой встрече в тюрьме. А теперь мы узнаем, что программа перевоспитания тебя по-прежнему живо интересует. И все ради чего? Ради того, чтобы обрести психологический комфорт, прежде чем уехать отсюда? Спасайся, кто может, так? Неужели ты и вправду могла бы чувствовать себя счастливой, зная, в каком состоянии находится мать? Я бы не смог. Вернее, смог бы почувствовать себя чуть лучше, но на краткий миг, пока сидел бы перед раскаявшимся убийцей. А вот потом... Вернувшись в Сан-Себастьян, быстро убедился бы, что испытанное мною облегчение ничем не поможет дорогим мне людям, и даже наоборот. И тогда я опять почувствовал бы себя как раньше или еще хуже. Ты обвиняешь меня в эгоизме? Скажем лучше, в наивности». — Шавьер, я уже давно не твоя восьмилетняя сестренка. Со времен нашего детства прошло много лет. Мне не нужен воспитатель. Я научилась жить своим умом. — Не отрицаю. Поэтому и решил поговорить с тобой. Ведь предполагается, что ты человек, способный самостоятельно принимать решения. Но это не исключает ошибок ошибок, которые могут больно задеть других людей, как в данном случае. Ты преувеличиваешь. То, что случилось с отцом, ты толкуешь так, словно это касается только тебя одной. То есть ищешь выход, подходящий именно тебе или соответствующий твоим планам, или называй это как угодно. В итоге... Ты начнешь новую жизнь в Каса Кристо де ла Фронтера, будешь любоваться пальмами на берегу, и тебе в голову не придет, что, возможно, своим решением ты усугубляешь страдания тех, кто остался здесь. То, чем страдаете вы с матерью, называется эмоциональной блокировкой. Вы сами загнали себя в яму, где все пропитано горем, обидой и печалью, и не можете оттуда выбраться. А на мой взгляд, и вряд ли хотите, пожалуй». А я уже дошла до ручки, и с меня хватит. Что-то в моей душе должно перемениться. Поэтому, побеседовав с нужными людьми, я задумала отправиться туда, где держат этих убийц, и сказать одному из них, вот что ты со мной сделал, вот они последствия, забираю их себе, дарю, а потом я уеду куда-нибудь подальше. «И неважно, попросит он у меня прощения или нет, уеду в такое место, где никто меня не узнает, где никто не станет перешептываться за моей спиной, где я смогу заняться чем-то полезным, сделать что-то для других, ну, не знаю, буду, скажем, помогать пострадавшим от насилия женщинам или сиротам, так что никакого эгоизма тут нет». Мало того, эгоизмом, по-моему, было бы как раз остаться в Сан-Себастьяне и зализывать раны до конца своих дней. Да оторви ты глаза от этой чертовой рюмки с коньяком! Посмотри на меня! Я разведенная женщина без детей! У меня вот-вот начнется климакс, а ты сидишь и мотаешь мне нервы, знаешь... Я бы с удовольствием выплеснула тебе в лицо вот этот отвар ромашки». Ни один мускул не дрогнул на его лице. Он так и не посмотрел на сестру. Не оторвал глаз от рюмки, даже когда сказал «Есть вещь, которой ты не знаешь». И я напрасно не сообщил тебе о ней раньше. Еще и по этой причине мы с тобой должны были действовать сообща». Насколько я понимаю, мама больна. Чем именно, пока не знаю. Результаты последних анализов не обещают ничего хорошего. Пока ты была в Лондоне, я договорился с одним из лучших здесь онкологов о консультации для нее. Но в назначенный день мать к нему не пришла. Говорит, что забыла, в чем я сильно сомневаюсь». Однако пытаюсь не слишком пугать ее. Говорю, что речь идет о самом обычном и дежурном обследовании. Она, разумеется, не дура, и, чувствуя определенные симптомы, способны их более или менее правильно истолковать. Я очень прошу тебя повременить с твоими планами. Лучше всего будет, на мой взгляд, если ты вообще откажешься от них – По крайней мере, пока жива наша мама. Прояви великодушие и не делай ничего, что могло бы ухудшить ее состояние. Рак? Почти наверняка. Шавьер подошел к стойке и попросил счет. Два коньяка и отвар ромашки. А еще он воспользовался случаем и поинтересовался у официанта. «Как там дела на стадионе?» К середине первого тайма ничья. Ноль-ноль. Шавьер вернулся к сестре, но садиться уже не стал. «Подумай. И когда у тебя будет готов ответ, сообщи его мне. Пожалуйста». «А тут и думать не о чем. Завтра же позвоню той женщине и поставлю ее в известность, что выхожу из игры». «Синьор доктор в очередной раз добился своего, но, поверь мне, в один прекрасный день, не знаю, когда именно, я уеду из этих богом проклятых краев!» Шавер наклонился, чтобы по-братски поцеловать ее в щеку. «Трудные времена!» «Кто бы спорил!» Они простились довольно сдержанно без бурных проявлений чувств, без улыбок. Он вышел. Дождь к тому часу уже прекратился. Она еще какое-то время посидела за своим столиком в углу и, словно загипнотизированная, смотрела сквозь стекло на уличную серость.